«По окончании процесса приговор будет немедленно приведен в исполнение», — продолжал Д'Артаньян. «О, господа Пуритании, не любят откладывать дела в долгий ящик». «А как вы думаете, к чему приговорят короля?» — спросил Атос. «Боюсь, что к смертной казни. Мятежники слишком яростно боролись с Карлом Первым, чтобы надеяться на его прощение»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 Ее величество оказало нам честь, пригласив меня и Дербле для защиты своего супруга. Мы дали королеве слово, и этим словом отдали ей все. Мы отдали в ее распоряжение свою силу, свои способности, словом, свою жизнь. Мы теперь должны сдержать свое слово. — Как вы полагаете, Дербле? — Да, — подтвердил Арамис, — мы обещали. Затем...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 как бы выжать из нее побольше золота с помощью итальянского лукавства и интриг. У нас есть принцы, которые ведут личную эгоистическую оппозицию и добьются только того, что урвут у Мазарини немного золота или клочок власти. Я служил им не потому, что люблю их. Богу известно, что я оценю их не больше, чем они стоят, а стоят они немного. Но по убеждению...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 Мы вчетвером, с вами, Д'Артаньян, и с вами, Портос, могли бы сразиться не только с Англией, но с целыми тремя королевствами. И вы обещали королеве Генриетти, продолжал Д'Артаньян раздраженно, проникнуть в лондонский Тауэр, перебить сто тысяч солдат и победить, несмотря на волю всего народа, и честолюбие такого человека, как Кромвель».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 Нужно найти что-нибудь съедобное, и если вы не собираетесь жевать траву вместе с лошадьми... Ах, произнес Арамис, который менее атоса был равнодушен ко всему земному. Помните, каких прекрасных устриц мы едали в Парпалью? А баранину с солончаковых пастбищ прибавил Пуртос, облизываясь. Но ведь с нами, сказал Д'Артаньян, наш друг Мушкетон, который так услаждал нашу жизнь в Шантильи.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 «Да, они дали промах», — сказал Д'Артаньян. «Я охотно перекинулся бы парой слов с Мордаунтом в этой маленькой Фиваиде. Посмотрите, какое удобное место, чтобы уложить человек». Фиваида так называлась пустынная местность в окрестностях древнеегипетского города Фивы в христианскую эпоху, когда в эту местность удалялись спасать свою душу монахи-отшельники. Примечание редакции.